Может быть, это ведёт к башне, сказал Джулиан, остановившись, чтобы всё обдумать. Этот ход расположен под прямым углом к стене. И теперь мы, наверное, идём подземным переходом под замковым двором. Бьюсь об заклад. Это недалеко от башни, сказал Дит. И надеюсь, что отсюда есть туда подъём.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 которая, казалось, была вырублена в замковой стене. Одивлённый Джулиан остановился, и все сгрудились в этом малюсеньком помещении размером с большой шкаф. По одной стене стояла узкая скамья, и над ней висела полка. На полке стоял старый кувшин,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 сказала Джордж. И кинжал лежит. Кто здесь спрятался? Когда? Дик посветил вокруг фонариком. Нет ли в комнатке ещё чего-нибудь? И вдруг вскрикнул и стал светить в один из углов. Что там? спросит Джулия. Бумага. Нет. Красно-голубая фольга, сказал Джик, обёртка от шоколада. Мы тоже часто покупаем шоколад в такой красно-голубой обёртке. Он поднял и разгладил её. Да, здесь марка фирмы есть. Наступило молчание. Всё это означало только одно. Кто-то здесь недавно был, ел шоколад и бросил обёртку. думая, что её никто никогда не увидит. Да, сказал наконец Джулиан, нарушив молчание. Это удивительно. Кто-то ещё знает этот ход? Куда он ведёт? Наверное, в башню. И давайте будем поосторожнее, сказал Дик тихо. Я хочу сказать, тот, кто сюда приходил,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 Да, прошептали остальные в ответ. Джулиан осторожно взялся за железное кольцо и повернул его. Всё было тихо. Интересно, может быть, дверь закрыта изнутри? Нет, она беззвучно отворилась. Джулиан заглянул в дверь, ожидая увидеть ещё одну комнату, но вместо комнаты он оказался на небольшой галерее. огибавшей внутренние стены башни. В узкое окно бойницу свернули,